как обычно было сочтено неразумным, заходить в своей дерзости еще дальше. Лучше постеречься. Поэтому требование Гильвидия было почти единогласно отклонено. Сенаторы не поддержали даже предложение о конфискации имущества и ссылки. В конце концов, Лигария, друга и любимца государя, приговорили только к возмещению тех убытков, которые он противозаконно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 Его обвиняли в том, что он пытался скрыть преступление казненной висталки Корнелии. На разборе дела в Сенате присутствовал сам император. Децян не явился. Вместо него его защитник заявил: «Сенатор Децян отказывается от защиты. Я здесь присутствую скорее в качестве курьера, чем адвоката». Сенатор Децян просил сообщить избранным отцам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 поэтому сенат ограничился изгнанием Дициана и конфискацией его поместья в Италии. Удаляясь, император погрозил пальцем группе сенаторов, собравшихся вокруг Гельвидия и Приска, улыбнулся и сказал с нисходительным тоном. «Видите, господа, вот ваш друг Дициан и снял с меня некоторые обвинения». Народ был ошеломлен, узнав, что Дециан, столь почитаемый за свою справедливость, дал показания в поддержку императора и против Корнелии. Свидетельствовала против нее и Мелитта, ее подруга и вольноотпущенница. Отсюда следовало, что люди были несправедливы к Домициану, и негодование против него быстро сменилось прежним энтузиазмом.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 И госпожи Фания и Гратила. Их обвинили в оскорблении величества. Это обвинение было бесстыдной и лживой стрипной. Прощупали всю жизнь обвиняемых. И все, что не делали и чего не делали, было изображено как оскорбление императора. Каждую безобидную остроту, которую кто-нибудь из них себе позволил, До тех пор вертели и выворачивали наизнанку, пока она не превращалась в акт государственной измены. Осторожному Пришку и страха перед такой опасностью, прожившему долгие годы в сельском уединении, как раз эту осторожность сменили в преступление.